Глава пятнадцатая Черный туман оттолкнулся всеми лапами от горы и пролетел над Блейдом, замедлившись над Кассандрой и сбросив ей что-то сверкающее. Она без труда поймала летящий предмет, и когда все поняли, что это, по толпе пробежал негодующий шепот. Кассандра уверенно надела на голову золотую королевскую корону. «Жалкая мокрая крыса», — прошипел Норт, от отчего сразу получил удар под дых от стоящего рядом громилы. «Вандрес теперь мой», — проговорила Кассандра, будто пробовала слова на вкус. «Нет, никогда не был и не будет твоим!» Норд проткнул ее ледяным взглядом. «Да что ты!» Она наклонила голову на бок, рассматривая его. «Уже мой!» После очередного ее кивка островитяне направились к армии Норда с требованием сдать оружие. Маркус и солдаты приняли боевую стойку, собираясь дать отпор. Руки сжимали рукояти мечей до белых костяшек, а лица побагровели от ярости. «Напоминаю, каждое ваше необдуманное действие — это рана на теле вашего генерала, а затем и на телах обычных людей». После этих слов Кассандры громила с ножом, удерживающий норда, полоснул ему по щеке. Парень гневно сжал челюсти, но не издал ни звука. Маркус озабоченно по-отцовски глянул на все сильнее краснеющий порез на щеке. и его кисть ослабела. Меч вырвали из его хватки, также поступили и с другими солдатами, отступившими из-за угрозы. «Каз, а что с людьми огня?» — спросил кто-то из ее банды. «Они мокрые и беспомощные, как котята. Можно даже не надевать кандалы. Оставьте пока их, но не спускайте глаз и держите оружие при себе». «Дрянь!» — прорычал ей Освальд, спиной закрывая Кэрол. Кассандра лишь хмыкнула и слегка пожала плечами. «Тяжело, не правда ли, без вашего обожаемого короля? Честно признаться, сама бы я его не одолела. Поэтому черный туман изначально гонялся за ним, но прихлопнуть Эйдена сразу и наверняка даже ему оказалось не так просто. И мне пришлось думать по-другому. Пришла гениальная идея с лавиной. Я хотела, чтобы он просто выгорел и потерял силы, чтобы самой уничтожить его. Но то, что он вовсе исчезнет, стало приятной неожиданностью. Магия просто разорвала его. Впрочем, неважно. Похоже, она ничего не поняла. Сделал вывод Норд. Она поправила немного съехавшую корону и развернулась к Норду. «А с мальчишкой, размахивающим мечом, я бы справилась и сама». Кассандра еще раз оглядела лисими глазками происходящее вокруг нее. Она наслаждалась моментом, чувствуя свое превосходство, и вдыхала воздух, как будто он пах чем-то сладким. «Но знаете, что самое интересное?» — неожиданно для всех ее пробило на разговоры и откровения. «Видимо, совсем не с кем было поговорить и не перед кем хвастаться все эти годы». Норт отхаркнул кровавую слюну громили под ноги. «Не только мой малыш, как вы его прозвали, Черный Туман, моих рук дело. Это всегда была я. Я и мои предки». «О чём это она?» — Пробубнило Свольт Маркусу, хотя глубоко в душе у него и так зрели догадки. «Надеюсь, не а...» Потускневший голос Маркуса был прерван ликующими воплями Кассандры. «Эту войну между вами начали мы. Мы столкнули вас лбами, сжигали людей стали и прокалывали людей огня». У Норда перед глазами забегали разные картинки сражений и поля боя. Столько смертей, столько крови и горя, «И это всё она!» Освальд с Маркусом переглянулись, каждого медленно накрывало осознание. Кто-то из горожан схватился за голову и обессиленно присел. Кто-то заплакал, прикрывая руками рот. Другие, не моргая, просто стояли. Некоторые выкрикивали «Проклятие Кассандре!» Она взяла Норда за подбородок и заставила неотрывно смотреть на нее. И вы были настолько слепы из-за ненависти друг к другу, что никогда этого не замечали. Оставалось только ждать, пока вы уничтожите сами себя. Но это тянулось так долго, и я решила вмешаться снова. К ней подполз черный туман, приластился к ее рукам. Кассандра отошла от Норда, окутанная своим питомцем, начала раздавать какие-то указания и рассказывать новые подробности. Норд больше не слушал ее. Голова, свесившись вниз, гудела от шока, а к горлу подкатил ком. Через пелену слез он увидел что-то искрящееся на размытой дождем земле. Проморгавшись, понял, что это пепел. Он медленно и плавно, словно снежинка, взлетал вверх. Норд украдко огляделся, отовсюду с земли поднимался поблескивающий пепел. но люди не замечали его под ногами. Парень поймал себя на мысли, что, возможно, сходит с ума и потрясенному мозгу это лишь кажется. Но пепел поднимался все выше и, когда превысил высоту колен, его увидел Освальд, а затем и Маркус, а потом и весь Блейд. Что происходит? Неприятно пискнула Кассандра, когда пепел, минув головы, устремился дальше в небо. а вместе с ним поменяли направление и капли дождя. Они также стали лететь вверх. «Похоже, ты кое-чего не знаешь», — самодовольно ответил ей Норт, как и остальные, провожая глазами улетающие частицы воды и пепел. «Чего?» — вспыхнула она. Пепел смерчем закружил в небе, образовывая искрящееся облако. будто сам бог молний поселился в нем. «Феникс всегда возрождается!» После паузы отозвался Норд с широкой улыбкой. Кассандра обрушила на него взгляд. В этом взгляде было все — непонимание, удивление, злость, страх, недоверие. «А ты не знала, да?» Норд спародировал ее смех, которым она совсем недавно праздновала поражение Эйдена. Он резанул ей по ушам. Одна из искор вспыхнула ярче остальных, и облако окутало огнем. Внутри этого огня проглядывалась человеческая фигура. В конце концов все пламя впиталось в Вейдена, как вода в землю. Он повис в воздухе, распахнув два золотых огненных крыла. Феникс открыл глаза, и из них полился белый свет. Он дышал так, будто в легкий впервые попадал кислород, и это доставляло дискомфорт. Но он смотрел вниз взглядом короля, каким он и был. Слава Фениксу! Послышалось отовсюду, и Эйден в два счета приземлился на землю. Норт, воспользовавшись моментом, пока громилы во все глаза рассматривали Феникса, вырвался из ослабевшей хватки. Достал меч из ножен и рванул через толпу Кейдену. Люди расходились, пропуская их друг к другу. «Ты всех нас спас!» — тихо сказал ему Норд, когда они снова встретились. «Мы всех спасли!» Кассандра ошарашенно понаблюдала за этим поворотом событий, но сдаваться не собиралась. Уверенность в собственных силах подогревала ее. Изначальный настрой не угас, она была полна решимости. «Это еще ничего не значит! Мы еще не закончили!» «Какая редкостная дура!» — поражённо заключил Освальд. «Взять ее и всех остальных, пришедших с острова Ред!» — скомандовал Маркус. Солдаты и гвардейцы окружили островитян, самых бойких скрутили по рукам и ногам, на кого-то надели кандалы, кто-то, сдаваясь, стоял с поднятыми руками. Кассандре также заломили руки. Она не сопротивлялась и с легкой улыбкой кивнула своему ручному монстру в сторону Норда и Эйдена. Чёрный туман моментально последовал её приказанию. Как обычно, с рёвом и ракотанием он то ли пол, то ли летел к смирно стоящим парням. Он приближался всё стремительнее, становился всё ближе и крупнее, оставлял на земле борозды от когтей и разбрызгивал грязь. «Готов? Как никогда!» На коже почувствовалось зловонное дыхание черного тумана. Именно в этот момент Эйден обхватил рукоять меча, и они с Нордом подняли оружие. Сталь обдало огнем. Синее пламя отразилось в глазах существа, и оно издало сдавленный звук, похожий на трусливый писк. Из-за своего размера черный туман был ужасно неповоротлив и неловок. Он не успел затормозить, хоть и упирался всеми лапами о мокрую землю. Нечто врезалось в Норда и Эйдена, полностью поглотив их в себе. Ни одна ночь не была такой черной и темной, как было внутри тумана. Если бы не пылающий меч, никто бы не увидел из собственного носа. Наверное, так и выглядит ад, густой мрак и бесконечная пустота с поглощенными душами. нам обменялись взглядами, боясь разделиться и потерять друг друга в глухой мгле, и каждый только сильнее сжал рукоять меча. Синий огонь словно разрезал черного тумана изнутри пополам, пробивал им путь к свету. И вот блеснул долгожданный луч солнца и ослепил глаза. Тьма вокруг рассеялась, и свежий воздух снова заиграл с волосами. От черного тумана осталось только темное облако, подхваченное и унесенное ветром. Оно постепенно растворилось среди горных вершин. Норт и Эйда опустили меч, и пламя погасло. Хоть больше ничего не угрожало, они продолжали неотрывно смотреть в ту точку, где исчезло облако. «Это все?» «Похоже на то». Неизвестное доселе чувство облегчения посетило тело обоих. Меч в руке показался Норду очень тяжелым, и он позволил ему упасть на землю. Глянув на потрепанный вид друг друга, они разразились смехом. Отчасти нервным, отчасти торжествующим, но все равно искренним и беззаботным. Под выкрики и громкие аплодисменты людей огня и стали они обнялись, утыкаясь носами в шеи друг друга. Ощутимым покалыванием на щеке и шее Норда затянулись раны. Жар Эйдена высушил промокший бушлат. Норт подошел к Кассандре. Ей скрутили руки так, что она даже не могла пошевелиться. Ладони на всякий случай поместили в специальные, сдерживающие магию кандалы, которые часто использовались против людей огня. Но ее лицо все равно не выражало никаких эмоций, лишь одно странное спокойствие. «Не думаю, что это твое. Норд сорвал с ее головы корону и передал Эйдену. Эйден принял ее, но так осторожно, слегка трясущимися руками, как будто она обжигала кожу. Он никогда не носил ее, как стал королем. Однажды, примерив и взглянув в зеркало, он отшатнулся от него. Оттуда смотрел отец, стоя среди огня в горящем замке. Языки пламени разъедали его кожу. Тогда он сбросил ее с себя и скрыл с глаз, больше не надевая. Но сейчас корона снова блистала на его голове. Там, где она и должна была быть. Эйден вслед за Нордом спустился в темницу, расположенную недалеко от Блейда и тщательно охраняемую несколькими солдатами. Ведомые вопросами, они шли навстречу ответам. Хоть оба понимали, что могут их и не получить. Кассандра сидела в углу сырой камеры, изредка брякая своими цепями. Она была вся грязная и бледная. Когда-то лавандовое платье превратилось в лохмотья, сальные волосы постоянно спадали на лицо. «О, это вы, ваше величество!» Она поднялась, опираясь о стену, и подошла к решетке, прислонив к ней щеку. «Я скучала». А «Расскажи, как ты создала своего монстра?» потребовал Эйден, его глубокий голос отражался эхом во всей темнице. Кассандра сверкнула листьями глазками и, заигрывая, притворно спросила. «А что я получу взамен?» Эйден ничего не ответил и даже не шелохнулся, только продолжил прожигать ее взглядом. Секунду спустя она взвизгнула и отскочила от решетки. На щеке красовался ожог. Норд понял, что Эйден нагрел прутья. Одной лишь мыслью. У Кассандры от боли хлынули слезы, Она ничего не могла сделать из-за оков на руках и только беспомощно трясла головой. «Как ты там говорила, моя дорогая? Каждое ваше необдуманное действие — это рана на теле вашего генерала, а затем на телах обычных людей?» Кассандра округлила на него глаза. «Так вот, золотце, каждое твое необдуманное действие — это рана на твоем теле. а затем и на телах твоих людей. Так что тебе лучше начать говорить по делу, иначе я уничтожу Ред, а все, что от него останется, пойдет ко дну». Она обратила внимание на Норда, пытаясь по нему понять, правдивы ли обещания Эйдена. Но считать что-то по парню ей не удалось, его лицо было каменным, не выражающим никаких эмоций, даже мельчайшие морщинки не дрогнули. «Я повторяю, «Как ты создала своего монстра? Вы же не обладаете никакими силами». «Нам нужно было, чтобы вы так думали», — шикнула Кассандра. Ред был отколот от Вандерса. Но земля-то одна и та же, магическая. Но только моим предкам удалось подчинить себе этот маленький островок магии. «И что же вы можете?» «Управлять энергией», — в ее голосе узнавалась гордость. Мы забирали молодость у юных дев, в те самые тяжелые дни питались волей сильных духом людей, воровали знания у самых умных. Мне не составило труда сотворить из вашего гнева и жажды мести негативный энергетический сгусток. Все эти годы черный туман рос и крепчал, а я подкармливала его кровью и жестокостью обеих частей Ванроса. Он — это вы. Она замолчала, о чём-то задумавшись. «Но вот только это синее пламя. Всё не дает мне покоя». «Откуда оно появилось?» — спросил Норд. Она рассмеялась, и смех перешел в истерику с брызнувшими слезами. «Безголовые мальчишки! Как вы руководите своими людьми, если у вас не хватает мозгов, чтобы понять элементарные вещи?» Это пламя перемирия, любви, единства, то, чего все так ждали, на что молились. Вы перестали испытывать ненависть друг к друг другу. Но когда это успело произойти? Она ударила цепями о решетку. Никогда бы не подумала, что такое вообще возможно. Ну вот видишь оно как. Твой гениальный план с треском провалился. Удачно сгнить в тюрьме. «Великая и могучая Кассандра!» Они вышли из темницы, а Кассандра все так же истерично долбила цепями и кандалами по решётке, проклиная весь Вандрос и крича до хрипа. «Помнишь, ты спросил однажды, есть ли мне что терять?» «Я тогда ответил, что нечего», — начал Эйден, когда они подошли к нейтральной территории. «Сейчас я понял, что есть». Это ты и мир, который ты создал. Мы создали. Улыбнувшись, Норд слегка стукнул его кулаком в плечо. Все заключенные перенаправлены на остров, доложил Маркус. Было принято решение оставить Кассандру под стражей в темнице, а ее банду отправить обратно на Ред, лишив их всяческого оружия, в том числе и огня. Отлично, ответил ему Норд и обратился к Эйдену. Твой выход. Эйден подошел к мосту, ведущему на остров Ред. Руки окутало пламя, и по указанию Феникса понеслось прямо на мост. Огонь, как дикий зверь, пожирал его. Каменное строение начало чернеть, рушиться, опоры не выдержали и рухнули, поднимая всплески и волны. От моста осталась только огромная груда камней, теперь покоившихся на дне океана. Эйден полностью уничтожил каменный мост, чтобы ни одна нога островитян не коснулась земли Ванроса. — Тот ли враг, кого ты считаешь таковым?